Горшун, больно, подлый раб, палач Зевеса. О, когда б мне эти цепи не мешали, Как беспощадно руки сжали руки сжали тебя за горло. прикованный безволи я грудь мою тебе открыл и каждый миг кричу от боли и замираю каждый миг метей борец против тирании богов, воплощение разума, преодолевающего власть природа над людьми, стал символом борьбы за освобождение человечества. Маркс назвал его самым благородным святым и мучеником в философском календаре. Что же рассказывает легенда о великом бунтаре, восставшем против власти небожителей? Прометей не был смертным человеком, он был бессмертным титаном. Титаны – древнейшие божества эллинов, дети Геи – земли и Урана – небо. Они не любили верховного бога Олимпа Зевса за то, что он сверг с престола своего отца, титана Крона, заточил его в глубокий темный тартар и захватил власть над миром. И так Прометей был титаном. Солнце еще только поднималось над Элладой, Прометей уже трудился, мялыми сил вязкую светлую глину. Среди зелени оливковой рощи виднелись изваянные им статы, прекрасные девушки и стройные юноши. Прометей создал их по своему представлению о том, какими должны быть люди. возник опустился на землю юноша, обутый в крылатые сандалии с крылатым жезлом в руке. То был Гермес, бог плутовства и торговли, сын и вестник Зевса Громовержца. Зевс требовал, чтобы Прометей открыл тайну известную лишь ему одному, чтобы он, сын всезнающий Геи, открыл, кому предназначено судьбой свергнуть его, громовержца, и занять престол на Олимпе. Но Прометей отказался открыть эту тайну. Закутай свое небо, Зев, с покровом туч и действуй, как мальчики, что бьют репей. Рази дубы и выси гор, Лишь бы мне осталась моя земля, Шалаш мой выстроенный не тобой, И мой очаг с его огнем тебе завидным. Здесь я людей ваяю, И в них мой образ, Мне подобное племя, чтоб мучиться, Скорбеть, усладу знать и радость, А тебе ж и не думать, как я. Эрмес улетел, а Прометей снова пошел в рощу к своим статуям. В розовых отблесках зари творения Прометея казались почти живыми, но, увы, жизни в них еще не было. Тут на помощь Прометею пришла богиня мудрости Афина Паллада. Наступила ночь. При свете звезд Афина и Прометей поднялись на гору Олимп. Там, в глухом потаенном месте, стоял храм. Повинуя слову богини, открылись его двери, И Афина с Прометеем вошли в храм. Перед ними на жертвеннике Ярко пылал огонь, Вечный огонь жизни. в свежий ствол тростника, Прометей спрятал в него пылающий уголек и стремительно, как падучая звезда, спустился с Олимпи. Собрався из ветки, он бросил в них искру небесного огня, И запылал первый на земле костер. Ветер раздул его, искры полетели к статуям. Как только искра касалась статуи, та оживала. Вскоре всюду на земле запылали косты. На севере Греции, в Факиде, много веков сохранился храм, а в нём мраморная статуя Прометея, хотя он и не был богом. Невдалеке от храма лежали два больших жёлтых камня. Это, по преданию, были остатки глины, из которой Прометей создал человечество. Он дал людям знания, научил земледелию, ремёслам, сделал их жизнь счастливее и и поколебал власть Зевса. Все люди прославляли Прометея-огненосца. Но на Олимпе известие о том, что Прометей похитил огонь и подарил его людям, вызвало гнев и возмущение. Угасить в людях Прометея огонь жизни было уже нельзя – Но похититель огня будет наказан, решил Зевс. Я придумаю ему такую кару, что содрогнется мир. На самом краю земли, в стране скифов. Суровые скалы кавказских гор Уходят за облака своими остроконечными вершинами. Море шумит и грохочет, Ударяясь валами о подножия скал. И высоко взлетают соленые брызги. Все выше выше поднимаются по небу тучи И закрывают солнце. Еще мрачнее становится кругом. Сюда, на край земли, Ведут слуги Зевса силой власть Титана Прометея. Печальный путь, Низко склонив голову, идет за ними со своим тяжелым молотом Гефест. Бог огня, бог кузнец, ужасное дело предстоит ему. Ну вот мы на месте, у конца земли, в безлюдном скифском дальнем и глухом краю. Пора, Гефест, Исполнить, что наказано тебе отцом И светотаться этого К скалистым здешним кручам Крепко-накрепко Железными цепями приковать навек. Твою ведь гордость, Силу всех ремесел, Огонь похитил он для смертных. За вину свою Пускай теперь с богами рассчитается, Чтоб, наконец, признал главенство Зевсова, И чтоб зарекся на людей любить. Глубокая скорбь заучись друга гнетет Гефеста, Но он не смеет ослушаться своего отца, Громовержца Зевса. Вот всё кончено. Всё сделано так, как повелел Зевс. Прометей прикован к вершине скалы, а грудь его пронзило стальное остриё. Вот здесь теперь и буйствуй, и права богов Букашкам однодневным отдавай. Ушли слуги Зевса, сила и власть, А с ними ушел и печальный Гефест. Один остался Прометей. Слышать его могли лишь море, До мрачной туч И только теперь Стал он сетовать На злую судьбу свою Ужасный стон Созрел в его груди И разрывает Сердце Прометея Как буря Разрывает океан Тревожа Страшным ревом Мрак пещер О горе мне Тоска, тоска всегда, тоска навеки. Вдруг послышался тихий шум, как бы от взмахов крыльев. Словно полет легких тел всколыхнул воздух. С далеких берегов Седого океана, из прохладного грота, с легким дуновением ветерка, принеслись на колеснице к скале океаниды. Слезы заволокли, как пеленой, прекрасные очи океаниды когда увидели они прикованного к скале могучего Титана. Окружили скалу океаниды, глубока их скорбь о Прометеи. Полные сострадания просят они Прометея рассказать им, за что покарал его Зевс, чем прогневал его Титан. Рассказывать мне тяжко, но и тягостно молчать об этом. Боль моя всегда со мной. Вы спросили, за какую мучит Зевс вину меня? Извольте, я о том скажу. Едва успевший на престол родительский усезся, сразу должности и звания богам он роздал.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 Я, племя смертная, от гибели Ваиди самовольно спас. За это и плачу с такими муками, Что их и видеть больно. Каково ж терпеть? С трепетом слушали океанин рассказ Прометея. И титан поведал им о том, Что сделал он для людей, Нарушив волю Зевса. Ум и сметливость я в них До да глупых пробудить посмел. Об этом не за тем, Чтоб их кольнуть скажу, А чтоб понять вам, Как я к людям милостив. Они глаза имели, но не видели, Не слышали, имея уши. Тенем снов подобны были люди Весь свой долгий век ни в чем не смысля. Солнечных не строили домов из камня, Не умели плотничать, а в подземельях Муравьями юркими они без света жили В глубине пещер. Примет не знали верных, Что зима идет, или весна с цветами, Или обильное плодами лето. Разумения не было у них ни в чем, Покуда я восходы звезд И скрытый путь закатов Не поведал им. Премудрость чисел Из наук главнейшую. Я для людей измыслил И сложение букв, Мать всех искусств, Основу всякой памяти. Я первый, Кто животных приучил К ерму, и к хомуту, И к вьюку, Чтобы избавили они людей От самой изнурительной работы. А коней Послушных поводу, красу и блеск богатства Я в повозке впряг. Никто иной, как я, Льняными крыльями суда снабдил И смело по морям погнал. Вот сколько ухищрений для людей земных Придумал я, злосчастный. Мне придумать бы как от страданий этих самому спастись. Но не вечно будет страдать Прометей. Он знает, что злой рок постигнет и могучего громовержца. Не избегнет он своей судьбы. Прометей знает, что будет Зевс свергнут с высокого царственного Олимпа. Знает, вещие титаны, великую тайну, как избежать Зевсу злой судьбы. Но не откроет он этой тайны Зевсу. Никакая сила, никакие угрозы, никакие муки не исторгнут ее из уст гордого Прометея. Подивились океаниды великой мудрости, и несокрушимой силе духа могучего титана, осмелившегося восстать против громовержца Зевса. Но тут по воздуху пронесся посланник богов Гермес, и грозный предстал перед Прометеем. Его снова послал Зевс, Он требовал, чтобы Титан открыл тайну. Кто свергнет Зевса и как избегнуть веления судьбы? Гермес грозит ужасной карой Прометею за неповиновение. Но могучий Титан непреклонен. С насмешкой отвечает он Гермесу. По правде, всех богов я ненавижу. Знай хорошо, что я б не променял своих скорбей На рабское служение. Мне лучше быть прикованным к скале, Чем верным быть прислужником Зевесты». рожала земля раздались оглушительные раскаты грома и сверкнула нестерпимым светом молния забушевал неистово черный вихрь словно громады гор поднялись на море пенистые валы земля закачалась Ветер на ветер идет стеной И сшибаются, встретившись, и кружат И друг другу навстречу, наперерез Вновь несутся, и с морем слился эфир Это явно, Зевса, рука Меня буйной силой силится запугать Рухнула со страшным грохотом скала, С прикованным к ней Прометеем неизмеримую бездну Влековечный мрак. Цикли века и снова поднял Зевс на свет из тьмы Прометея. Но страдания его не кончились. Опять лежит он распростёртый на высокой скале, пригвождённый к ней, опутанный оковами. Жгут его тело палящие лучи солнца. Проносятся над ним бури, Его изможденное тело хлещут дожди и град. Зимой же хлопьями падает снег на Прометея, Леденящий холод сковывает его. И каждый день, шумя могучими крыльями, На скалу прилетает громадный орел, Он садится на грудь Прометея И терзает её острыми, как сталь когтями. Громовержец длиннокрылого выслал орла. Бессмертную печень он пожирал у Титана, Но за ночь она вырастала. Ровно настолько же, сколько орел пожирал её за день. Годы века для эти муки. Истомился могучий титан Прометей, Но не сломлен его гордый дух страданиями. Ну что же, Бог неумолимый, Ну мучь меня, Еще ко мне пошли хоть 20 птиц голодных, Неутомимых, безотходных что рвали сердце мне они а, а все ж людей я создал Твердый, смеясь над злобою твоей Смотрю я непокорный, гордый На красоту моих людей О, хорошо их сотворил я Во всем подобными себе Огонь небесный в них вселил я С враждою вечную к тебе С гордыней вольную Титана и непокорностью Судьбе Веками чтили люди бессмертный подвиг Титана. Возле Афин в роще некогда был жертвенник Прометея, а рядом высился храм. В том храме обитают из вояний Достойные проксители и воздух От теплоты их мраморных улыбок Бессмертною любовью напоем Теперь там пусто, Прометей Но раньше он назывался именем твоим И юноши соперниче в беге Несли сквозь тьму светильники твои, Подобно тем, кто сквозь житейский мрак Проносит факел пламенной надежды И падает, не передав другому. А ты донес свой факел, Прометей, До цели времени. Бунтом, Прометея его титанической борьбой со злом восхищались величайшие гении. К нему обращались в своем творчестве Исхилл, Гёте, Бетховен, Байрон. И по сей день Прометей-огненосец остается одним из самых волнующих образов, созданных прошлой культурой человечества. Титан, ты знал, что значит бой с жестокой мукой. Ты силён, ты пытками не устрашен, но скован яростной судьбой. Ты добр, в том твой небесный грех или преступление. Ты хотел несчастьем положить предел, Чтоб разум осчастливил всех, Разрушил рог твоей мечты. Но в том, что не смирился ты, Титан, воитель и борец, В том, чем была твоя свобода, Сокрыт величье образец Для человеческого рода.